Возможно, теперь нужно было начинать все сначала. Когда магистр высказал предположение, что причиной неудачи могли быть внешние факторы, к примеру, для проведения церемонии должны были собраться 12 членов общины, а не 11, эти доводы всем показались неубедительными. Было ясно, что дело в другом. Д. Эскивис, считавший себя вправе распоряжаться судьбами членов общины и указывать им путь к конечной цели, понял, что у присутствующих возникли серьезные сомнения в важности его роли. Он подумал, что лучше будет, если он не станет настаивать на своем, а попробует больше узнать об этой Серге. И поскольку он не мог позволить, чтобы пострадал его авторитет как лидера группы, он подумал, что следует побыстрее закончить собрание и попытаться обнадежить монахов. «Дорогие братья!» — обратился к собравшимся Д. Эскивис. «Мы начнем...» финальную битву. Когда у нас будет эта серьга, мы снова соберемся вместе, и я уверен, что тогда свершится то, чего мы жаждали многие века, братья света. Пусть ваш путь освещает надежда. Не падайте духом, потому что наш час настанет. Глава 12. Мадрид, Пуэрто-дель-Соль, год 2002. Осталось меньше десяти минут до двух часов. Именно это время оговорили похитители. Из фургончика фирмы, занимающейся доставкой быстрой еды, на котором красовалась надпись «Родилья», главный инспектор полиции Фрагов в последний раз перед началом операции связывался со своими людьми, которых он тщательно расставил по Пуэрто-дель-Соль. Фургончик полиция использовала для маскировки. Каждый клочок площади был виден, На двенадцати мониторах, на которые передавались записи с разных камер, установленных муниципалитетом на площади и на прилегающих улицах, Фернандо Луэнго только что припарковал свою машину на улице. Аренал и без опоздания шел на самую ужасную встречу в своей жизни. Время словно остановилось. Площадь ничуть не изменилась и жила своей обычной жизнью. Никто не мог представить, какая опасная операция должна была начаться здесь через несколько минут. В витринах были выставлены разнообразные товары, в барах подавали кофе и пиво, а старое кондитерское восхитительным ароматом соблазняла упрямцев, которые ни за что не хотели набрать несколько лишних килограммов. Автобусы выпускали на площадь массу людей и увозили столько же. Все спешили куда-то по каким-то делам, которые Фернанду казались совсем незначительными по сравнению с тем, чем был занят он. В толпе людей он чувствовал себя одиноким. Он испытывал такую же тревогу, как человек, который садится на корабль в непогоду, зная, что на море может разыграться буря. Он не знал, где находится Моника и что с ней, и это вызывало у него беспокойство и чувство вины. К этому добавлялась тревога по поводу того, что он может не удержать ситуацию под контролем. Вчера Паула приехала в Мадрид, чтобы переночевать у него, потому что из телефонного разговора поняла, что Фернандо пребывает в растерянности. Она очень переживала за него и пыталась его успокоить. Паула решила, что должна быть рядом с ним в такой тяжелый момент. Но беспокойство Фернандо передалось ей настолько, что она потеряла свое хладнокровие и так разнервничалась, что ей потребовалось принять две таблетки успокоительного и немедленно лечь в постель, чтобы прийти в себя. Фернандо лег уже после четырех часов утра, когда убедился, что сестра крепко спит. Прежде чем лечь, он размышлял об обстоятельствах, приведших к такому печальному финалу. Все начиналось как увлекательное приключение, ведь речь шла о расследовании, связанном с историей происхождения старинного предмета. Этот поиск, начавшийся с удивительных открытий, неожиданно для всех закончился трагическим событием. Фернандо позвонила Лючия, ее, как и остальных, потрясла серьезной ситуации Лючия тотчас же приняла решение и позвонила в полицию, чтобы предупредить о похищении Сообщив все, что ей было известно об условленном месте, в котором должна была состояться передача Она сделала это, не предупредив Фернанду Ей казалось, что он не в состоянии справиться с этой ситуацией без посторонней помощи Она решила, что нельзя допустить, чтобы он пошел на встречу с бандитами один Хотя знала, что потом он может на нее за это рассердиться Лючея позвонила единственному полицейскому, с которым была знакома, главному инспектору Фраге Найдя его визитную карточку своей визитницы. Инспектор постарался рассеять ее сомнения, уверив, что в состоянии обеспечить безопасность Моники, и пообещал, что не сделает ничего, что могло бы повредить ей или Фернанду. Он утверждал, что они не станут вмешиваться, пока не будет произведен обмен и пока Моника и Фернандо не окажутся в безопасном месте. Фрага решил расставить на площади переодетых полицейских которые будут следить за каждым движением как Фернандо, так и похитителей. Фернандо подошел к памятнику медведю и земляничнику очень нервничая Ему не терпелось снова увидеть Монику, он пытался разглядеть ее в толпе людей, находившихся в этот час у памятника. Сотни сновавших мимо него людей показались ему актерами-статистами из немого фильма, где каждый был чем-то неуловимо похож на нее. Менее чем в десяти метрах от него стояли два полицейских в гражданском, и не спускали с него глаз. На каждой из улиц, выходящих на площадь, инспектор поставил двоих своих людей, чтобы в случае необходимости преградить дорогу похитителям. Начать операцию. Кролик только что прибежал к входу в нору. На нем темный костюм и синий галстук. Он сейчас стоит рядом с памятником. «Обнаружил». «Тоже обнаружил», — подтвердил второй агент. «Не теряйте из виду ни его, ни лис, которые появится возле норы». К Фернандо подошла цыганка, продававшая лотерейные билеты. «Дорогой сеньор, хотите, я предскажу вам судьбу? У меня есть счастливый номер!» Женщина схватила Фернандо за пиджак, пытаясь привлечь его внимание. Фернандо не обратил на нее ни малейшего внимания. Он по-прежнему смотрел по сторонам в поисках своей любимой Моники. «К нему подошла продавщица лотерейных билетов, шеф. Я ее прогоню!» Один из полицейских связался с фургоном, чтобы получить указание. — Не вмешиваться, пока я не отдам приказ. Это просто одна из цыганок, которые продают лотерейные билеты. Женщина по-прежнему стояла рядом с Фернандо, пытаясь заставить его обратить на себя внимание. — Дорогой сеньор, послушайте меня. Мне нужно вам кое-что передать. Купите у меня билетик, чтобы я не вызывала подозрения. Фернандо вынул из бумажника мелкую купюру и взял билет. — Меня попросили передать вам. Чтоб вы пошли на перекресток в английский двор, и там нашли отдел специальных предложений, где продают спортивную обувь». Она схватила его за пиджак, притягивая к себе, чтобы сказать ему на ухо, «Кабальеро, я не знаю, чего хотят эти люди, но впутываться в это и иметь дело с этими людьми не собираюсь. А вы, такой хороший господин, осторожнее с этим сбродом. Это очень плохие люди. Это я вам говорю. А я знаю, что говорю. Я весь день стою на улице». — Спасибо большое, сеньорита. Я постараюсь последовать вашему совету. Фернандо быстро зашагал в направлении английского двора. — Внимание всем! Кролик уходит от норы. — Карлос, Пако, следуйте за ним, но чтобы он вас не заметил, не терять его из виду. Изображение Фернандо исчезло с монитора, так как Фернандо свернул на улицу, где был плохой сигнал. В этот час большие магазины были полны людей, которые спешили воспользоваться январскими скидками. Фернандо даже не обратил внимания на большую вывеску «Распродажа» на двери магазина, потому что быстро вошел внутрь. По указателю он определил, что отдел специальных предложений находится в цокольном этаже. Двое полицейских шли за ним на близком расстоянии. Фернандо увидел лифт, движущийся вниз. Его двери как раз закрывались. Фернандо бросился бежать, чтобы успеть войти в лифт. Двое полицейских тоже ускорили шаг — но они оказались у лифта, когда дверь за Фернандо уже закрылась. — Шеф, мы потеряли кролика. Он только что ускользнул от нас, прыгнув в лифт, и мы не знаем, на какой этаж он спустился. — Проклятые неудачники! Как вы могли позволить ему ускользнуть? — инспектор Фрага побагровел от гнева. — Весь личный состав к дверям английского двора. Перекрыть все выходы. Пять человек немедленно отправляются на поиски кролика — — А вы двое спуститесь на нижние этажи по одному на этаж. Инспектор вышел из фургона и побежал к магазину. Фернандо спустился в цокольный этаж и сразу увидел секцию спортивных товаров. Не успел он подойти к проходу, который разделял два прилавка со спортивной обувью, как двое мужчин преградили ему дорогу. Один из них, в котором он немедленно узнал палестинца, заказавшего ему серебряный кинжал, приблизился к нему и заговорил. «Очень плохо, господин Луэнго. Мы же просили вас не звать полицию. Но видим, что вы нас не послушали. Вы очень осложнили ситуацию. И я боюсь, что вы все испортили». «Как? Какую полицию? Я никому не звонил. Я клянусь вам!» — воскликнул Фернандо, высматривая Монику. «Ладно, хватит оправдываться. Отдайте немедленно браслет». У мужчины был такой вид, что шутить с ним явно было опасно.